Глава вторая. Старые фотографии господина Пу. Часть первая. Бывают такие сны, из которых вы не выходите медленно, с третьего звонка будильника от яркого солнца сквозь шторы выныриваете резко, как пловец из воды, так что все звуки в голове смолкают в ту же секунду, глаза распахнуты, сердце колотится, усталость страшная, осознание реальности отсутствует. Отлепив голову от подушки, оказывается, он все таки переполз в кровать, протер глаза, соображая, кого могло принести в такую рань. Ясно, кого. Эрик внутренне сжался, предугадывая скандал. «Что скажешь?» Осторожно поинтересовался он. Его пролистывала стопку листов. Вчера, закончив очередной фрагмент книги, он распечатал его, имея привычку делать пометки на полях. «Интересно». Очень даже интересные мысли. И откуда только ты берешь такие идеи? Про идеалов? Ты знаешь, сначала они мне снились. Мелькали намеки, но ничего конкретного. Остальное пришлось додумывать самому. Идеалы — народ, который умеет все. Эта мысль не нова, как и факт, что у них есть сверхспособность. Тебе бы только критиковать. Но об этом уже писали в сценариях к Супермену. Эрик потер виски. Он не слишком любил суету с утра, а желание что-либо кому-то объяснять вообще было ему не свойственно. Этого в «Супермене» не было. Ты дочитала до конца? Ева покачала головой. «Если там про эту твою...» Он хмыкнул. «Так тебе рассказать? Или будешь дальше дуться?» «Буду. Но ты расскажи. Только вкратце, мне скоро пора». «Идеалы — это народ в некотором смысле божественный». Они очень близки к людям, но есть отличие в уровне организации. За высокую ступень развития и идеальные качества им не были свойственны пороки. Они обрели возможность получать любые знания. Достаточно было решить, что и зачем ты хочешь узнать, затем лечь спать и наутро «пожалуйста». Знания уже в голове. «Как так?» — заинтересовалась Ева. «Через сны. Им снились знания». Информация снисходила на них, оставалось только научиться ее применять. «Любая? Медицина?» «Медицина», — кивнул Эрик. «Писательское мастерство, кулинария». «Но физически? Как они развивали навыки?» «Как люди. Тренировались, старались, ошибались. Знание не равно умению». «Интересно», — резюмировала его подруга. «Поспал и полная голова идей?» «Именно». Прям как у тебя сейчас. Пока он приводил себя в порядок, Ева просматривала газеты, которые заботливо доставил почтальон. Болтала ногами, то и дело вскакивала и зачитывала ему вслух ту или иную интересную новость. «О, смотри-ка, в этом сезоне запрещено покупать определенный вид цветов. Выяснилось, что они токсичны. Или вот, ты знал, что закрывает тот самый музыкальный магазин? Да ну, что же это? Опять обещают похолодание!» В колледж взяли нового учителя. Как занимательно! Эрик застыл. Флэш, неизвестно откуда взявшийся мерзавец, шпион, его коллега, друг, кто-то из прошлого. Почему? Ева, у меня есть для тебя новость. Осторожно, начал он, стараясь предугадать, как она отреагирует. Пожалуй, тут нужно действовать быстро, как с пластырем на ранке. М? Она даже не подняла голову от газеты, шевеля губами читая. «Ну, вчера я ходил в колледж на собеседование». Однако она отвлеклась от новостей и изумлённо уставилась на него своими огромными глазищами. В общем, я согласился на временный пост куратора курса истории для новобранцев полиции Лоунвилля. Она даже не пошевелилась, так и таращилась на него. Даже, пожалуй, с ужасом. «Ох, не к добру это. Что скажешь?» Это была очень странная реакция. Она начала накручивать свой рыжий локон и закусила губу. Глаза ее сделались такими печальными, как будто она смотрела на умирающего котенка, которому не могла помочь. «Она что, сейчас заплачет?» «Почему?» — выдохнула она наконец. «Почему ты согласился?» «Почему?» Вряд ли он сам знал точный ответ. Конкуренция? Его захватила зависть, что ему столько раз предлагали место, а потом отдали кому-то? Или все из-за того, что этот парень мог его знать? Ну и что? Разве это могло приблизить его к правде? Разве так ли он хотел знать правду? Откровенно говоря, нет. Ему было хорошо и спокойно в этом городке. Он научился жить заново. Ему нравились люди, которые его окружали. У него были работы и хобби. Почему тогда? От скуки? Желание попробовать что-то новое? «Из-за страха», — подсказал внутренний голос. Он всегда говорил правду, но, конечно же, его далеко не всегда слушали. «Да, из-за страха, что новенький может натворить дел». В момент, когда молния прошлого ударила в древо воспоминаний Эрика, он всего лишь на миг, но осознал, что за этим человеком необходимо присматривать. Он опасен. И это было единственное верное решение — быть рядом и предотвратить беду. А беда придет, в этом сомнений не было. И да, некое чувство конкуренции тоже сыграло свою роль. Ведь он же доктор Эрик Рок. Разве он не должен быть центральной фигурой в этом романе? Разве судьба, подбрасывающая подарки и ключи к разгадке, может ошибаться? Но все это, за миг в голове, Эрик не мог сказать никому. Слишком уж его мысли были странными, даже для человека, которого в заброшенных лесах едва не разодрал медведь, и который считал себя местным, пусть и снимал комнату в семейном пансионе. И нельзя было забывать следующий факт. Если он скажет о рекомендации, подписанной его рукой, вернется тот ужас годовалой давности. Он чужак. Он пришел неизвестно откуда, направлялся неизвестно куда и сам неизвестно кто. Стоило ему здесь прижиться, на тебе, доктор Эрик Рук, считаю его прекрасным специалистом. Значит, у него есть прошлое, и оно ближе, чем хотелось бы. И оно может быть опасным. Он тоже может быть опасным для всех. Ева, понимаешь? Тебе нужны деньги? Да, прости, я не говорил тебе, но мне хотелось бы иметь чуть больший доход. Фух. Она ушла раньше, заправив за него кровать и оставив газеты открытыми на интересных страницах, и он решил спуститься вниз. Кевин, хозяин пансиона, был его хорошим другом с весьма трагичной судьбой. Раньше здесь располагался отель, их семейный бизнес. Но некоторое время назад в здании случился большой пожар, в котором погибла вся семья, родители, брат, вся прислуга, которые жили здесь, и пара постояльцев. Кевин единственный спасся, отделавшись сильными ожогами на одной руке. Отстроив заново здание в три этажа и два корпуса, соединенные единым длинным балконом, Кевин обозвал его пансионом, где сам готовил, сам убирал, смотрел за кассовыми книгами и сдавал за умеренную плату комнаты, студии, квартирки и чуланчики — всем, кому некуда было пойти. Откровенно говоря, Эрик до сих пор не понимал, для кого такие услуги. Ведь туристы были редкими гостями, а все жители — местными. Но как раз для самого Джона это было как нельзя кстати. Каждое утро он спускался на завтрак, который готовил сам Бородач. Иногда они смотрели новости по телевизору, иногда просто болтали или обсуждали планы. Кевин всегда читал статьи Эрика и почти всегда рассказы. Утро было любимым временем суток для обоих, потому что нет ничего лучше, чем получить положительный настрой на день от общения с другом. Вечера тоже хороши, но за день в человеке копится столько всего личного, что разве что бокал пива сможет поднять ему настроение. Захлопнув дверь и проверив ключи в кармане, Эрик затопал по лестнице, обдумывая, как он признается в своем неразумном поступке в колледже. «Ну, конечно. Угадайте, кто?» «Да-да, Флэш». Мирно сидел за столом и уплетал за обе щеки завтрак. И с таким безмятежным видом, словно избивание прохожих, и шантаж были для него повседневным делом. «Джон!» — просиял хозяин. «У нас новый постоялец!» «Как иначе-то?» «Позволь я вас представлю. Мы знакомы». Просто бросил флеш, запихивая еду в рот. Эрик едва заметно дернулся, сжав кулаки в карманах. Но виду не подал и медленно двинулся к своему месту. «Да? Когда успели?» «Вчера», — так же просто ответил новый гость. «Я стрельнул сигаретку на балконе. Мы же соседи». «Ах, вот он о чем. «Это очень хорошо. Теперь у нас будет поживее. Мы сможем сыграть вечером партию в карты и чего-нибудь выпить. Как вам идея?» Кажется, только Кевин и получал от этого неописуемую радость. Эрик Мур глядел на новенького, а тот, самая невозмутимость, уже все доживал и допивал кофе с поразительной скоростью. Куда он так торопится? Весь его вид говорил, что он явно всем доволен и все контролирует. «Простите, я вас покину, но вечером — да, с большим удовольствием. Завтрак был чудесный, но мне пора. Первый рабочий день я должен быть пунктуален». И он рывком схватил свои вещи, надевая куртку уже по пути к выходу из столовой. Эрик чуть расслабился. «Чудак, да? Откуда взялся?» — спросил он. «Не знаю. Вчера появился на пороге. Сказал, что вещей один соквояж, но снял комнату на год вперед. «Якобы сирот и сиротый женат на работе». «Странно. Его пригласили на пост в колледже в середине года», — не унимался Эрик. А еще директор сказала, что он собирается быть ближе к семье. «Джо, не ревнуй», — улыбнулся хозяин. «Тебя звали с самого начала. Сколько же им ждать твоей милости? А тут подвернулся человек». «Знаю, знаю», — нарочито весело махнул рукой Джон. Но, кстати, я выпросил себе соседнюю должность, пользуясь приступом собственной зависти и бескрайней милостью директора. Куратор курса истории, сэр!» Кевин округлил глаза. «Ты же ничего не смыслишь в истории!» Эрик смурчил нос. Это было правдой. Как бы он ни любил науку, история никогда не была его коньком. Абсолютно скучнейшая и бесполезная дисциплина, по его мнению. Читай себе и запоминай, в каком году кто-то там, что-то там, чушь и ерунда. Никто никогда не знает, как это было на самом деле, его собственная история это доказывает. Мало ли кто и что там писал какое-то время назад о нем. Теперь он другой человек, мыслит и думает иначе, Рожден под датой, которую сам выбрал, с именем, которое сам, почти как мы уже знаем, захотел. И что тут? История? Не наука, а перепись населения. Лучше уж газеты читать, они хотя и индивидуальны, но хотя бы в срок изданы и изменению не подлежат». «Ну, пост естественных наук уже был занят», — попытался пошутить он. «Пришлось брать то, что осталось». Хозяин пансиона покачал головой, но Эрик заметил, что он слегка улыбнулся в бороду. «Он всегда знает, когда я вру», — вдруг подумал парень, ощутив укол стыда. Уж кто-кто, а он точно не заслуживал, чтобы его обманывали. Но некоторые вещи стоит хранить в себе. Максимум — писать на бумаге, чтобы никто не ассоциировал их с тобой, как с человеком. А писателям все простительно, однако. Он так и сказал. «Я обязательно напишу об этом что-нибудь гениальное, и тогда ты все поймешь. И отхлебнул из своей кружки с гризли. Погода была прекрасная. За ночь температура повысилась сразу на десяток градусов, и жители городка стремились при любой возможности выползти под ослепительное солнце. В Лоунвилле не было ни бродячих котов, ни собак, ни людей. Это было даже немного странно, но в этом городке каждый кому-то принадлежал в какой-то степени. У всех были семьи, друзья, близкие, домашние питомцы, садики с цветочками. Жизнь текла медленно и размеренно. Никто не удивлялся, не разочаровывался, ничего не происходило. Даже появление здесь Эрика внесло крошечный переполох, словно так и должно быть. Еще один житель, которому все рады. «Эй, Джон, дружище!» — то и дело слышал он. Сегодня он решил посетить городскую библиотеку. Хотя при такой погоде это было крайне неразумное времяпрепровождение, но, во-первых, ему следовало готовиться к курсу, он же теперь преподаватель. Во-вторых, ему хотелось побыть в одиночестве. И не в таком одиночестве, когда нужно принять важное решение, и не в таком, когда не хочется общаться с людьми. Ему хотелось просто побыть, дать своим мыслям время перетасоваться, как картам при пасьянсе, и разложиться единственно правильным образом. В этом городке ему неоднократно казалось, что все бури и переживания всего народа происходят только в его голове, что он думает за всех, Единственное, у кого возникают хоть маломальские размышления о бытии. В здании библиотеки было тихо. Смотрительница едва подняла на него голову. Конечно, здесь же его второй дом. Не раз он бродил часами по залам между полок, выискивал старинные книги, разглядывал журналы в собственном порядке. Это был его мир, его царство, его владение. И не раз он, выбрав самый большой стол, усаживался спиной к окну. Читал до закрытия, иногда и после, всю ночь, и наутро брел в редакцию с новой статьей. Вот и сейчас в читальном зале ни души. Яркий свет выманивает наружу, но нет, он опять занял свой почетный стол и стал думать. Сначала он искал легкую фантастику для затравки, но мысли его были столь плотными, что ни одно волшебное существо не могло их разбить. и тогда он решил выбрать источник, который мог бы использовать на лекциях. Представив себя в роли студента-первокурсника, коему в это время года хочется только крепкого сна, Эрик стал искать книги по истории города. Их оказалось мало. Несколько строк об основателях, разрозненные воспоминания путешественников, ничего от лица ученых или общественных деятелей. Совсем приуныв, Эрик облокотился на один из стеллажей с подшивками. Доски жалобно хрустнули, и желтые листы разлетелись по всему полу. Смотрительница даже не подняла голову. Сбирай теперь все это, Джон, дрожище!» Пробормотал он сам себе под нос и опустился на колени. Большую часть изданий он знал. Городская газета, где работал сам, юмористический журнал, пара самодельных комиксов. Но были и те, которые уже не выпускались. Исторический журнал. Всего несколько выпусков медицинский журнал из частной коллекции и пара брошюр о садоводстве. Хм, исторический журнал выглядит самым потрепанным, но нет ничего случайного. Подумал он и разложив все по полкам стеллажа, захватил стопку с потертой обложкой. Это оказались сборники любопытных историй, написанные скорее в литературном стиле, нежели в научном. Автором оказался некий господин Пу, и он явно не был родом из Лунвиля. В прологе к первому изданию примерно тридцатилетней давности было сказано, что он некий путник из другого мира и однажды в состоянии крайнего истощения ума и тела набрел на дорогу в лесу, которая привела его к городским воротам. «Войдя в эти ворота, я словно бы вошел к себе домой», — писал автор. «Никто не удивился моему приходу». Мне был оказан теплый прием, и я, накормленный и отдохнувший в старом семейном отеле, ощутил спокойствие и умиротворение, решив задержаться здесь на некоторое время. Эрик пораженно вкинул голову. Как это похоже на его собственную историю! Далее господин Пу описывал, что пробыл тут несколько месяцев, и по прошествии этого времени, крайне быстро обретя друзей и работу, поселился в одном из домов с садиком вдалеке от центра городка и стал считать себя коренным жителем. Если бы меня через некоторое время спросили, где я жил раньше, я бы ответил, что нигде. Мне казалось, что вся моя жизнь была, есть и будет в Лунвилле. Парень отодвинул журнал и откинулся на стуле. В груди зародилось зерно тревоги, сосущей тоски и истерическая паника подступила к горлу. Это было что-то новое. Впервые за долгое время он испытывал такие эмоции. Даже когда он только пришел в себя, глядя в белый больничный потолок, он не ощущал страха. Он просто чувствовал себя переродившимся и чуть позже нашел для себя объяснение. Судьба дала ему второй шанс. Иногда, во сне, окружающие спрашивали, не любопытно ли ему узнать, что и как привело к потере памяти. Но нет. Ему не было ни любопытно, ни странно, ни страшно, ни горестно, ни тоскливо. Он просто появился на свет, и всё тут. Выцветший текст в пожелтевшем городском журнале внес вихрем в его голову новое осознание себя. Теперь Эрик был не просто парнем, которого приютил городок. Он был настоящим чужаком. Но он был таким не один, не сам по себе. Когда-то в этот город попадали и другие чужаки, и они становились местными, город их поглощал. Сколько времени это занимало? Они все теряли память. В голове веером разлетелись сомнения. Кто он на самом деле? Почему он оказался именно тут? Что с ним произошло? Есть ли связь его истории с историей автора, господина Пу? Если вы не любите историю как науку, но любите ее как литературу, то в вашей жизни обязательно наступит такой момент, когда вы пожалеете о своих предпочтениях и по необходимости начнёте любить историю именно как науку и ненавидеть как литературу. И так будет до тех пор, пока вы не признаете ценность обеих и не исключите одну из них из системы своего миропонимания навсегда. Остальные журналы были посвящены событиям городской жизни. открытию фонтана на Центральной площади, юбилею университета, пожару в частном отеле, воспоминаниям долгожителей и прочему. Каждая статья сопровождалась фотографиями, по всей видимости, сделанными самим автором. Они все были цветные, но на некоторых краски поменяли свой оттенок. Эрик пролистал всю подшивку до конца, делая закладки на тех статьях, из которых можно было бы сделать кое-какие выписки для лекции. Я уже хотел закрыть последний журнал, как на глаза ему попалась фотография маленькой рыжей девочки в коротком белом платьице на фоне большого красивого поля, где-то вдалеке виднелся лес. В руках девочка держала горшок с неизвестным цветком. Она была очень хмурой и щурилась на яркий солнечный свет. Рядом стоял сам автор, господин Пу. Подпись гласила «Первый день моей дочери в Лунвиле. Чувство злости было настолько Кевину несвойственно, как это бывает несвойственно огромному домашнему псу, по которому топчутся маленькие дети, текая здоровяка за уши и засовывая пальцы ему в нос. Но в вечном бурчании и бормотании он никогда не мог себе отказать. В своей густой бороде он спокойно скрывал изогнутые в ухмылке губы. Но сдерживать себя и не высказывать всему миру свое недовольство было выше его сил. «Кевин, у меня есть к тебе разговоры. и уж прости меня…» Но он потребует от тебя извлечения твоих трагических воспоминаний. Можешь не отвечать, конечно, это я так по-дружески. Бородач удивленно поднял на него глаза. Он был в старом фартуке с метлой в руках, наводил порядок на садовой площадке возле пансиона. Джон, у тебя вся куртка в пыли! вместо ответа произнес он. Нашел что-то интересное в библиотеке. Конечно, нашел. Вон какой у него несчастный обеспокоенный вид. «Наверняка уже начал откапывать чужаков нашего городка. Так скоро и до меня доберется». Эрик кивнул. Ему не терпелось поделиться своей находкой, и Кевин был самым подходящим человеком. «Тогда держи метлу. Мы поменяемся. Услуга за услугу. Ты метешь, я говорю. Ты поливаешь цветы, я отвечаю на вопросы. Ни один труд не должен остаться неоплаченным». Что-то в этой фразе насторожило Эрика. Но он молча прижал к себе скромный ведьмин инструмент, отмечая про себя, что с каждым днем его друг становится все тяжелее, словно мысли прибивают его к земле, заставляя пускать корни, превращая в неповоротливое дерево. «Итак», «Итак — наконец заговорил Кевин, — «что тебя интересует?» Эрик на секунду замер. «Ты, ну...» «Я хотел спросить, всегда ли твоя семья владела этим пансионом?» «Конечно, ты же знаешь. Это наше дело вот уже много лет. Мой дед и дед моего деда застроили эту землю. До этого здесь был городской сад». «И ваша семья всегда жила здесь?» Хозяин не ответил, но, наклонив голову, выразительно посмотрел на парня, давая понять ответ всем своим видом. «И, ладно, слушай, если ты всегда был тут, может быть, знаешь...» «Вдруг сохранились какие-то данные о некоем господине Пу?» «Конечно же. Кристоф Пу жил в комнате на третьем этаже, рядом с твоей. Но это было очень давно, много лет назад». На такой ответ Эрик и рассчитывать не мог. «И что же с ним стало? Кажется, у него была дочь». Казалось, Бородач даже расслабился. Он задорно улыбнулся. «Джонни, с ним все хорошо». Он обзавелся с и работал в газете, кстати, как ты, но вел рубрику о садоводстве и почил несколько лет назад тихо-мирно в своей кровати о старости. Но если у тебя остались вопросы, думаю, ты знаком намного ближе, чем думаешь с тем, кто может тебе помочь. А? Мне казалось, ты каждый день виделся с его дочерью. Любой труд должен быть оплачен. За свой допрос Эрик подмел крыльцо, за свои мысли полил все клумбы. Но протирание подоконников было авансом, ведь на один вопрос Эрик не нашел ответа. Почему Кевин не удивился моим вопросам? Понял ли он, что я нашел журналы? Понял ли он что-нибудь? Сам же Эрик пока мало что понимал. Ева Пу. Однако за целый год общения с ней он даже не поинтересовался должным образом о ее семье. Он знал, что она была врачом скорой помощи в местной больнице. По воскресеньям гоняла на мотоцикле с местными байкерами. По субботам играла в гольф с местными богатенькими детишками. И каждый вечер хотя бы на минутку забегала к нему. В местную газету, домой, в библиотеку, где бы он ни был, чуя его как гончая. Теперь ему казалось очень странным, что в голове даже не появилась тень мысли узнать «да хоть что-нибудь». Возможно, потому что ее и так было в его жизни слишком много, копни он глубже она могла бы стать перед Но это был непростительный просчет, особенно сейчас, когда он начал чувствовать. Речь шла о настоящих чувствах: не книжных, не официальных, не плотских, а именно тех, которые делают человека человеком, грубых и эгоистичных. Если она всегда знала, где он, то наоборот, эта связь не работала никогда. Например, что она делала дома, чем занималась в конкретно те минуты, когда не была занята ни одним из своих официальных дел, Эрик не знал. Не мог даже предположить. Почему-то ему вспомнился тот момент, когда он вернулся из мэрии домой, бережно сжимая свой паспорт, и на пороге по ту сторону комнаты стояла она. С распущенными рыжими волосами, с распахнутыми огромными глазищами и держала торт. Это был самый обычный торт с одной свечкой. «У тебя сегодня день рождения, Джонни», — сказала она. «Задай свечу и загадай желание». «Ты просто чудо», — улыбнулся тогда Эрик. «О нет, я сущий дьявол, поверь». И она подарила ему подарок — золотую зажигалку с гравировкой «Э». На самом деле она и так ему принадлежала. Ее нашли несколько позже, когда полиция осматривала место происшествия. Сначала зажигалка просто лежала в коробке с его вещами, которым не придавали особого значения. Но перебирая их и обнаружив предмет с золотой выгравированной буквой, Ева сочла очень символичным вернуть его хозяину именно в день перерождения. «Если ты мне понадобишься, я всегда буду знать, где ты. Она работает как магнит, как ментальный компас, и я всегда приду к тебе, если ты будешь во мне нуждаться». Страх никогда не сковывает, как пишут в книгах. «Страх бьет током. Кажется, что ты на секунду перестаешь дышать». Эрик даже почувствовал, как дернулась его рука. Ему захотелось швырнуть эту чёртову зажигалку подальше. «Так вот, как она меня находит!» Он взял себя в руки. «Всё это чушь собачья. Ровный вдох, ровный выдох. Всё это чушь собачья. Еще вдох, выдох через нос». Она сказала это просто так, начитавшись дурацких комиксов про супергероев, а у него слишком много стресса в последнее время. Он перенервничал, перегрелся на солнце, ему нужно расслабиться и не накручивать себя. «Я позвоню ей», — решил он. Она была дома, и, как ни странно, это был первый раз за весь год, когда он увидел ее дом. До этого ощущения были как во сне. Но есть у нее дом, и хорошо. Все это было неважно. Ругая себя последними словами и не находя логического объяснения ни одному из своих действий, в общем, как и действий окружающих, Эрик поднялся на крылечко небольшого дома с огромной крышей, которая нависала над верандой, словно гигантская капля, и позвонил в дверь. Чуть дернулись за навеской, как показалось, и дверь тотчас распахнулась. Она была великолепна. В огромной пижаме, которая была закатана в манжетах в несколько раз, словно принадлежала кому-то другому, она выглядела маленькой и хрупкой. Но упрямая копна огненных волос непослушным веером торчала из-под заколки. Глаза блюдца растерянно глядели на него, пожалуй, даже немного с тревогой. Эрика захватила волна нежности. Казалось, все в этом мире неважно, кроме неё. Такой маленькой и такой теплой. Он шагнул ей навстречу и крепко сжал в объятиях. «Надеюсь, ты пришел не для того, чтобы сказать, что ты меня бросаешь, или уезжаешь отсюда?» Прохрипела она. «Уехать отсюда» — эхом отдалось в его голове. «Нет, конечно. Просто я вспомнил, что никогда не был у тебя, и что я очень соскучился, и вот...» «Ты вспомнил?» С нажимом переспросила она, выпутываясь из его рук. Иногда она спрашивала его о чем то именно таким тоном. Это был тон, на который невозможно было не ответить. Будто слова сами выпрыгивали из его рта, даже если он не хотел отвечать, или собирался пошутить или сменить тему, или прервать разговор. О, нет-нет. Не тогда, когда она спрашивала его так. Ну, нет, я не вспомнил ничего из прошлого, но просто я говорил с Кевином, он... «Я был в библиотеке и нашел журналы твоего отца, и ты... ты же живешь одна?» Одни боги знают, сколько он приложил усилий, чтобы сформулировать хотя бы одну фразу внятно, заставив себя прекратить бубнить под нос «не пойми что». Она хмыкнула и шагнула вглубь комнаты. «Если ты пришел знакомиться с моими родителями, то опоздал на пару-тройку лет. Но если ты будешь просить моей руки, и тебе нужно благословение...» Кто-нибудь из банды байкеров, думаю, сможет исполнить роль моего отца. Эрик оглянулся по сторонам. Первый этаж был одной большой комнатой столовой, кухней, террасой с многочисленными окнами, где на подоконниках стояло неимоверное количество цветов. Мебели было немного: стол с бумагами при входе, стол обеденный с какими-то книгами вместо тарелок, пара стульев разбросанных в хаотичном порядке, мягкий ковер покрывал весь пол этажа. Зато кухонный уголок выглядел живым. На плите что-то горело, кипело, булькало, дымило, чайник возмущенно фыркал, сковородка потрескивала, но тарелка для всего этого одна. В дальнем углу была лестница, ведущая на второй этаж. Внизу стоял горшок с каким-то растением, его плетущиеся ветви поднимались вверх по перилам. «Знаешь, у тебя очень уютно, и я не понимаю, почему ты раньше не приглашала меня в гости». «Ты никогда не интересовался этой стороной моей жизни?» — пожала плечами Ева, помешивая что-то в кастрюльке. «Бери тарелку и иди наверх. Хозяйка из меня не очень, но приятную компанию составить могу». Эрик послушно потянулся за огромной тарелкой с ужином. «В этом доме все такое огромное?» На втором этаже было мансардное помещение, разделенное на две части. Первая служила хозяйкой кабинетом, стеллажи с книгами и документами по обе стороны, посередине стол, также заваленный всякой всячиной. Казалось, здесь не было ни единой свободной поверхности. Вторая часть, где стояла кровать и два кресла, находилась ближе к большому мансардному окну в стене крыши, которое выходило на большое поле. Пейзаж напомнил Эрику фото маленькой Евы с цветочным горшком в руках. Возможно, оно было сделано здесь, рядом с домом. «Красиво, да? Я всегда ужинаю здесь. Мне очень нравится смотреть в окно. Можно представлять, что за этим полем ничего нет. Как будто мир кончается за моим домом. Как в историях о крае света». Он обернулся на ее гулкий голос. Она выглядела очень печально в своей не по размеру пижаме. Волосы выбились непослушными завитками. Он кивнул. Слова душили его. Это было еще одно новое чувство в его копилочке — нежность. Иногда он сам удивлялся, как сильно повлияло его прошлое на его настоящее. Конечно, у него нет памяти, он вообще не имеет своего места в этом мире и все такое прочее, но та авария, которая с ним произошла, отняла не только знания о людях, но и знания о тех чувствах, которые они могли вызывать. Он вспомнил, как в самом начале своей адаптации ему казалось, что весь мир вокруг вызывает у него не больше эмоций, чем обычные натуральные предметы. Грусть, радость от солнца и ночи, голод, холод от усталости и перенапряжения, его «хочу» всегда были очень простыми и понятными. Но со временем он учился новым эмоциям, как ребенок заново открывая мир вокруг себя. Они поужинали молча. Она болтала ногами, и иногда уголки его губ кривились от какой-то очередной безумной мысли в ее неуемной голове. Эрик чувствовал себя словно невидимым. Так бывает, когда ты попадаешь в неуютное или крайне непривычное положение, и самая выгодная позиция — затаиться, ждать и наблюдать за окружающими. Наконец, когда уже стемнело и на небосводе сквозь окно стали видны крупицы звезд, Ева поднялась со своего кресла и зажгла свет, прищурив глаза. Она выглядела так, словно решила какую-то сложную задачу. Довольной, но усталой. «Мне кажется, или ты приходил что-то у меня спросить?» В лоб спросила она. Не было смысла отступать. Эрик вышел из оцепенения. «Да, я нашел статью о... о твоём отце, и пролог его статьи показался мне...» «Знакомым?» Он кивнул. Она тоже кивнула так, будто именно этого и ожидала. «Знаю». «Знаешь?» «Конечно. Я читала его работы все до единой, столько раз, что, кажется, знаю наизусть каждую строчку. И я предполагала, что это лишь вопрос времени, когда ты доберешься до городских журналов в этой дурацкой библиотеке. И утром, когда ты сказал, что тебя взяли на пост, я чуть ли не собственными глазами увидела сцену, как ты читаешь его труды. Боюсь даже представить, что за мысли у тебя в голове сейчас». ее голос был таким печальным что эрику захотелось сказать обратное разуверить ее крикнуть что он ничего не читал и не находил ты пришел узнать откуда мой отец был родом я пришел попросить тебя рассказать о себе почти прошептал эрик о джон ты пришел совсем не за этим она улыбнулась я расскажу тебе все что тебе интересно но сперва ты должен кое что узнать обо мне моя история будет далеко не полной Она и не может быть полной. Дело в том, что, как и ты, я чужак. Я родилась не в Лоунвилле. Я ничего не помню. Откуда я, кем была, кем были мои настоящие родители. Однажды я открыла глаза, и вокруг меня поле. Я была совершенно одна, без малейшего понятия, как сюда попало и куда мне идти. Всё до — полная темнота. Мне было страшно, и я даже не могла говорить или плакать или кричать — Эрику показалось, что все его тело сковал лед, но его только сурово сдвинула брови и продолжала. И тогда я встретила его господина Кристофа Пу. Он занимался поиском каких-то редких полевых растений. Увидев меня потерянного ребенка, он не задал ни единого вопроса. Прошло уже столько лет и ряд событий стерся у меня из памяти, но я помню, как он привел меня к себе домой. Он тогда жил в городском отеле. Разрешила остаться с ним, если я не хочу возвращаться к своим родителям. Я не хотела, конечно, потому что понятия не имела, где они. Потом мы переехали в этот дом, и, как видишь, я до сих пор тут. Папа умер несколько лет назад. Он был очень стар, но до последних дней писал свои труды по ботанике и выходил на поиски каких-то таинственных новых растений. Но, Ева... Слова застревали в горле Уэрика, он мог только хрипеть. Он обнял ее, прижал к себе сильно, как мог. Так страшно ему еще не было. Руки похолодели, сердце пропускало удары. Что за черт! Я видел фото, где ты маленькая, наконец выговорил он. Первый день моей дочери в лонвилле А, да, это фото было сделано, конечно, не в первый день, а после того, как он официально меня удочерил. Оно сделано здесь, за домом, в первый наш день после переезда. «Держишь горшок с цветком. Такая забавная». «Что?» «Ну, горшок такой». Эрик развел руками, имитируя, как она держит горшок. «Нет, вообще-то нет». Серьезно возразила она. «Я терпеть не могу, честно говоря, растения в горшках. Я считаю, что это как держать животных в клетках. Цветы должны быть на воле, в земле, где их корни». Эрик недоверчиво покачал головой. «Да у тебя весь первый этаж в горшках!» Ева, казалось, скрипнула зубами от досады. «Эти не могут жить в земле. Они все нуждаются в доме. Они все пережили ужасную трагедию во время пожара». «Пожара?» Диалог стал похож на строчку из какого-то нелепого комикса. «Ну да, пожар в поместье семьи Кевина, где сейчас пансион. Ты же там живешь. я думала, вы друзья с хозяином». «Подожди, пожалуйста, я совсем не понимаю!» Ева дернула головой. «Я же тебе сказала, мы жили тогда там с папой, и когда наш дом уже был готов, мы как раз днем переехали и должны были утром следующего дня забрать остальные вещи». И той ночью вспыхнул страшный пожар. Не выжил никто. Его тушили всем городом, и отец забрал оттуда несколько стеблей, выходил их. Им нельзя в землю. История все сильнее напоминала какой-то бред, откровенную чушь. Эрику захотелось сбежать. просто-напросто выскочить на улицу. Поболтав ни о чем, пара воспоминаний, как они с отцом то, как они с отцом все, они обоюдно решили, что им обоим пора отдохнуть. Ей перед ночным дежурством, а ему от нее. Спускаясь по лестнице, он краем глаза заметил в заваленном столе рамку. Твое фото?» — спросил он, повинуясь скорее интуиции, чем здравому смыслу. «Ага, кстати, то самое. Я как раз тебе докажу, что никакого горшка нет». О нет, горшок таки был, и еще какой. Это было точно такое же фото, выцветшее от времени, на котором господин Пу стоял на фоне поля, как уже известно прямо за этим самым домом. Подпись гласила: "Первый день моей дочери в Луунвилле". Только Евы на этом фото не было. Рядом с Кристофом стоял огромный белый горшок с экзотическим цветком. Листья у цветка были белые, белые. и свисали немного вниз, как юбка платья, а сами цветы были огненно-рыжими, как волосы у Евы. Если читателю когда-нибудь приходилось драться или падать с велосипеда и ударяться затылком, он может представить себе, что Эрик ощутил в этот момент. Вот теперь он был здесь точно чужаком, самым настоящим. Он почти не запомнил, как закончился этот день, как он попрощался с ней. Как вообще добрался по малознакомой улице от ее дома к себе? Эрик очнулся, только столкнувшись... «Но кто бы мог подумать? С флешем у парадного входа в пансион!» «Трудный день?» — спросил он, придерживая его за локоть, когда тот попытался покачнуться на ступеньках. «Что-то вроде...» — кивнул Джон. «Спорить не было сил. К тому же хоть кто-то живой сейчас был просто необходим рядом». Пусть это и странный парень, который, похоже, не дружит с головой. Хотя Эрик теперь не был уверен, что сам с ней дружит. Извинившись, что пропустит оговорённую игру в карты и сославшись на страшно плохое самочувствие, он затопал свою комнату, но на верхней ступеньке обернулся, увидев Кевина, и воскликнул. «Кевин, брат, а скажи, Пу тоже здесь жил? С дочерью?» Флеш вскинул голову с любопытством. Кевин пожал плечами. Еще до пожара какое-то совсем короткое время они жили здесь, а потом переехали в свой дом. Но Ява не была его родным ребенком. Он никогда не был женат, поэтому просто удочерил кем-то потерянную девочку. Бедный человек». «Ну, конечно же, по-другому не могло быть. Лунвиль был городом чужаков, и Эрик задумался, сколько еще их таких здесь».